Глава двадцатая. В гостях. Два дня спустя. Дань, я постараюсь забрать тебя пораньше, но сегодня совещание, будет сложно уйти с работы. Мам, да ты меня и не забирай. Я хочу пойти к Андрею в гости. Тетя Геля приедет за ним после четвертого урока. Отпроси меня, пожалуйста, у учителя. Ну, мам, ты хочешь остаться у него с ночевкой? Сын радостно закивал. Я остановилась на светофоре, До школы оставался один квартал. Может, и лучше сегодня, Даньке, побыть вне дома. Пару дней назад я общалась с юристом. После этого разговора долго не могла прийти в себя. Все оказалось намного сложнее, чем я предполагала. У меня есть только один способ забрать из этого брака хоть что-то материальное. Вот уже две ночи я практически не сплю. Кручу в голове план, пытаюсь придумать, как мне обыграть Давида. На мне лишь загородный дом и однокомнатная квартира, которую мы сдаем. Все остальное он записал на свою мать. Ни денег, ни собственности больше нет. Мне нужно свое дело. Небольшая гостиница или гостевой дом, который будет оформлен на меня. Стабильный бизнес прокормит нас с Данькой всегда. Сегодня вечером я хотела поговорить с Давидом. Я хочу сказать ему, будто ужасно устала от работы и планирую больше времени проводить с ребенком. Хочу иметь свое дело. Думаю, он будет только рад спихнуть меня с глаз долой и дать мне то, чего я так прошу. Знаю, что этот вопрос не решится за пару дней и даже месяцев, но оно стоит того, чтобы подождать. А пока нужно запастись терпением и быть еще некоторое время слепой на его измены. Хорошо, я позвоню твоей учительнице и попрошу, чтобы отпустила тебя пораньше. Но, Дань, мы ведь собирались в кино. Или ты не хочешь идти со мной?» Я остановилась у ворот школы, сын натянул шапку и состроил виноватую мордашку. «Мам, мы с тобой сходим на выходных. Фильм только вышел в прокат. А с Андрюхой у нас очень важное дело, совсем не терпящие отлагательств». «Даже так?» – засмеялась, поцеловав сына в щеку. «Ну все, будь умницей». Сын вышел из машины и побежал к крыльцу. По пути к нему подошли двое одноклассников, Поздоровавшись, ребята направились ко входу в школу. Я подождала, пока они скроются из виду, и тронулась с места. По дороге к управлению набрала Ангелину и, убедившись, что Даня им не помешает, договорилась о том, что он останется в гостях у Николаевых с ночевкой. К тому времени, как я припарковала авто на стоянке управления, рабочий день начался уже как пять минут. Прошла в помещение, даже не обратив внимания на оклик дежурного, Слышала, что они стали отмечать опоздавших. Пусть отмечают, мне плевать. Нажала кнопку лифта и поднялась на пятый этаж. А когда створки открылись, первым, кого увидела, был мой муж. Доброе утро! Посмотрела на идущего рядом с ним заместителя. Давид прошел мимо меня так, словно и не знает вовсе. Я привыкла к такому общению в стенах работы. Я всегда думала, что так правильно. Не привлекать внимание к своей паре. не выделяться, чтобы никто даже подумать не мог, будто нас что-то связывает. Конспирация, тайна, никому не показывать, не вести соцсетей и прочее. Давид всегда говорил о том, что так правильно и безопасно. Выходит, это правильно лишь для него. Я прошла в отдел, устроившись за свой стол, прикрыла глаза. Я знала, что будет сложно. Мне сложно даже смотреть ему в глаза, не говоря уже о нормальном общении. «Как долго я смогу держать себя в руках? Как долго смогу играть эту роль?» «Роксана Анатольевна!» В дверь постучала Катя. Посмотрев на меня, девушка нахмурилась. «У нас совещание через 10 минут. И вы еще не разобрали входящую корреспонденцию?» Девушка кивнула на пухлую красную папку, лежащую в углу стола. «Совещание перенесли на двадцать минут. Документы сейчас разберу». Я пододвинула к себе корреспонденцию и, пока включался компьютер, стала перебирать листки. Оставив кое-где свою резолюцию, открыла очередной документ и застыла. Это было уведомление о принятии заявления о краже. Понятия не имею, как оно попало к нам. Я пробежалась по строчкам. 25 октября из дома, находящегося по адресу, Принадлежащему гражданину Олейникову Эдуарду Семеновичу была похищена статуэтка львицы, приобретенная на аукционе в 2021 году стоимостью в 15 миллионов долларов. Стоп! Олейников! Это ведь прокурор! Мы были у него на дне рождения, когда я напилась и уехала с Гесом. Гес. При мысли о нем дрожь пробежала по телу. «Черт!» – прикрыла глаза, снова ругая себя. Несмотря ни на что, мое тело каждый раз остро реагирует на один только звук его имени. Последнюю нашу встречу он перешел все границы дозволенного. Я хочу его просто не знать. Я так решила, когда ехала домой на такси, разбитая и раздавленная его грубостью. После той встречи провела два дня с сыном, посвятив себя ему. Мы гуляли в парке, катались на аттракционах и были счастливы. А по ночам, когда весь дом погружался в темноту, я снова думала о его словах. «Заботься о ребенке». Я всегда была хорошей мамой и намерена и дальше быть таковой. Пальцы сами собой потянулись к мышке компьютера. Войдя в базу, я замерла на мгновение. Нужно ли мне это? Я ведь решила, что больше не стану видеться с ними. Гесы, лишь глупая случайная встреча. Я думала, так, я была в этом уверена, но пальцы словно жили собственной жизнью. Набрала в поисковике их фамилию. Мирон. Два привода. Привлекался за грабеж, получил условку. лишь штрафы за превышение скорости. Навела курсор на его фото. Увеличила. Голубые. Наглые глаза смотрели на меня точно так же, как и два дня назад. Высокомерно и холодно, с издевкой. На его губах застыла улыбка. «Кажется, этого наглого хама сложно сбить с толку или ввести в растерянность». В дверь постучали. «Да». Катя вошла в кабинет. «Роксана Анатольевна, время совещания». Я кивнула, сворачивая страницу базы. Девушка прошла вглубь комнаты, за ней проследовали мои сотрудницы. «Я вижу, настроение у вас поднялось, значит, бояться нечего», — улыбнулась Катя, усаживаясь на ближайший ко мне стул. Я подняла на нее растерянный взгляд. Настроение? Девушка подалась ближе. «Вы уже два дня, как туча грозовая, а сейчас с улыбкой сидите. Муж порадовал, да?» В ее глазах искрилось веселье, а я замерла, словно током пораженная. «Доброе утро, Роксана Анатольевна!» раздался голос Смирновой. Ее не было на работе последние два дня. Я подняла глаза, и от хорошего настроения не осталось и следа. В проеме двери стояла та самая женщина, с которой все эти дни развлекался мой муж. На ней было новое платье, и я заметила блеск бриллиантов в ее ушах. Стиснула кулаки. Это совещание вряд ли будет таким спокойным, каким я планировала его. Она даже не смотрела на меня. Просто не поднимала глаз, словно двоечник, не выучивший урок. и эта ситуация меня забавляла. Я закрыла папку с входящей документацией и протянула ее Кате. «Если вопросов нет, вы можете быть свободны». Смирнова первой подскочила из-за стола и направилась к выходу. «Евгения Александровна!» окликнула ее, откинувшись на спинке кресла. С наслаждением наблюдая за тем, как она застыла, буквально чувствовала ее испуг и нервную дрожь. «Боится!» «Правильно говорят, на варе и шапка горит. Отчет, который вы мне все еще не сдали. Я жду до...» — посмотрела на часы. «До обеденного перерыва». Я знала, что она не успеет его сделать. Это невозможно физически. Я...» — Смирнова запнулась, так и не договорив. Я поднялась с кресла и неспешно приблизилась к ней. На всем пути внимательно рассматривала ее. Откуда берутся такие, как она? Женщины, решившие, что могут разбить чужую семью, считающие, что могут делать все, что им вздумается. Запрыгнуть на чужого мужа, работать под начальством жены своего любовника. Насмехается надо мной? Ненавидит? Уверена, она отдала бы все, чтобы оказаться на моем месте. зная, что давно бы раскрыла передо мной карты, и если бы не боялась Давида. Она ждет этого. когда я узнаю и уйду, заливаясь горючими слезами, оставив для нее тепленькое местечко. — Нет уж, моя хорошая, постарайся еще. — Если вы не успеете сделать отчет, Евгения Александровна, я буду вынуждена инициировать в отношении вас служебную проверку, — проговорила холодным тоном. — Я устала закрывать глаза на вашу некомпетентность и ленность. «Вы государственный служащий или посещаете это место для того, чтобы выгулять новые наряды?» В ее глазах заблестели слезы. Она вздрогнула, посмотрев на меня испуганно. «Маленькая крольчишка, не дать не взять!» «Роксана Анатольевна, но я болела! Я же отпрашивалась у вас, когда я...» «Меня не волнуют ваши проблемы!» «Болеете, уходите на больничный официально и передавайте свои дела!» Я делаю шаг навстречу, смотрю в ее глаза. Она чувствует, она понимает. Я знаю, все знаю. Каждое их словечко, каждый диалог, все взгляды их и ужимки. Грязная, предательская связь на стороне. Разве можно найти ей оправдание? А еще лучше, Евгения, проговорила ей на ухо. Пишите заявление об уходе. Мой вам дружеский совет. «Роксана Анатольевна!» – грохочет низкий мужской голос неожиданно близко. Я отстраняюсь от нее, перевожу взгляд. В проеме моего кабинета стоит Давид. Его свирепый взгляд курсирует от меня к Смирновой и обратно. Нахмурен, челюсти стиснуты. Волнуется? «Ох, оказывается, так приятно знать правду и позволять окружающим врать тебе дольше». Они решили, что могут сделать из меня дуру. Пока все выходит наоборот. «Давид Александрович?» Я складываю руки на груди, хищно улыбаясь. Он делает шаг вперед, становясь между нами. Смирнова напугана, поднимает на него слезный взгляд и тут же отходит в сторону. «Что-то случилось?» Хмурится, посматривая то на меня, то на нее. «Евгения, можете идти?» Она. Мнется, вижу, что не хочет оставлять нас одних. Чувствует, что я знаю правду, понимает это. Но и начать говорить боится. Все еще есть надежда, что ей показалось. «Вы хотели что-то сказать?» Продолжаю издеваться. Она вздрагивает от моего вопроса, словно только придя в себя, кивает и уходит из кабинета. Как только мы остаемся одни, Давид делает шаг, заключая меня в объятия. «Ты как?» Удивленная застываю камнем в его руках. Он отстраняется и, подцепив пальцем подбородок, наклоняется, чтобы поцеловать. Пытаясь выскользнуть из его рук. Прекрати, мы на работе. Разве сам не говорил мне о том, что заниматься подобным? Прости, я просто соскучился. Он с силой притягивает к себе. Роксан, нам сейчас нужно уехать. Что? Только сейчас понимаю, что вся его напряженность не из-за Смирновой. Под ложечкой неприятно сосет от волнения. Мне просто нужно, чтобы ты поехала со мной к Каримову, в его загородный дом. Но зачем? И посреди рабочего дня к чему такая спешка? Есть одно дело, которое мы должны решить. От тебя я прошу просто быть рядом, провести время с его женой. Все это было похоже на бред. Зачем нам ехать к Каримову? Зачем мне общаться с его женой? Давид задумал новую авантюру. Судя по его напряженному виду, что-то произошло. В любом случае, он не отступится, пока я не сделаю, как он хочет. «Хорошо, дай мне пятнадцать минут». Он кивает. «Езжай на своей, адрес я пришлю тебе». Притянув к себе, Астахов целует меня в губы и выходит из кабинета. а я остаюсь на прежнем месте, забыв, как дышать. Каждый нерв, будто стянутый в узел канат. Что-то случилось, и пострадать можем мы все, не только Давид. Мы ехали около сорока минут. Я держалась за машиной Давида и понять не могла, почему ему было так важно, чтобы мы ехали отдельно. По дороге позвонила Даня, Ангелина уже забрала его с Андрюшкой, и ребята направлялись в дом к Николаевым. «Сын безопасности», и меня это успокоило. А вот странное поведение Давида не давало покоя. Дом Каримова был похож на крепость. Для того, чтобы пробраться к гаражу, мы проехали два КПП, с свооруженные до зубов охраной, и на каждом из них мне устроили полный досмотр. Вещи, документы. В какой-то момент мне даже хотелось бросить все и уехать. «Добрый вечер, Оксана». «Сегодня от вас просто не оторвать взгляда». С шикарной улыбкой и распахнутыми объятиями Константин встретил меня на крыльце дома. Давид немного задержался внизу, у машины. Каримов завел меня внутрь, и я заметила, он переглянулся с моим мужем, только что вошедшим в дом. «Роксана, добрый вечер!» В коридоре появилась жена Каримова. Всегда скупая на эмоции, сейчас она так радушно улыбалась, Я была в полной растерянности, выдавив из себя улыбку, разулась и прошла в дом. «Девочки, вы поболтайте о своем. Маргарита готовит ужин, мы присоединимся к вам чуть позже», — учтиво сказал Костя. Давид же, ни слова не произнеся, отправился следом за ним на второй этаж. Я проследила за ними взглядом. «Роксан, ты не против побыть со мной в оранжерее? Дело в том, что я как раз пересаживала свой фикус». Я только сейчас заметила розовые резиновые перчатки на руках у жены Кости. По всей видимости, и ей был дан приказ не задавать вопросов. «Да, с удовольствием побуду рядом, но не проси помочь», — засмеялась. «Я с землей работать совсем не люблю». Олеся углубилась в свою работу, а я просто прогуливалась по рядам между горшками с причудливыми цветами. Никогда бы не подумала, что Олеся увлекается садоводством. Олесь. «Ты не знаешь, что задумали наши мужья? Понимаю, что они оба особо не ставят нас в известность. Просто такая срочность». Девушка подняла на меня удивленный взгляд и убрала с лица прядь волос. «Разве нужны особые поводы, чтобы приехать и погостить у друзей?» Улыбнулась, стягивая с рук перчатки. Она все еще была подозрительно дружелюбной. «Идем, я покажу тебе вашу с Давидом спальню. Через сорок минут будем ужинать». Она прошла к выходу, а я еще несколько секунд просто стояла и смотрела ей вслед. С ночевкой? Это что-то новенькое. Комната была просторной. Двуспальная кровать, плазма на стене, шкаф и трюмой с зеркалом. Все-таки вкус у Каримовых отменный. Дверь из спальни вела в собственную ванную комнату. Я присела на край матраца и выдохнула. Попыталась собрать мысли в кучу. «Что ж, в любом случае, кроме Давида, мне никто ничего не скажет». Приблизившись к окну, выглянула во двор. Заметила черный внедорожник, припарковавшийся у входа, и кучу охраны, патрулирующую двор. олеся ушла к себе и просила меня спуститься вниз, когда я буду готова. Немного подумав, я вышла из комнаты и направилась вперед по коридору. Вокруг было тихо, и когда я проходила мимо одной из комнат, услышала мужские голоса. Они звучали приглушенно, но когда я приблизилась, смогла распознать Давида и Костю. Мне стало жутко любопытно, и я замерла у двери, вслушиваясь в происходящее в комнате. Раздался грохот, словно упало что-то тяжелое. «С Олейниковым нужно решать», – прозвучал голос Давида. «Он знает, что племянница оказалась среди твоих девок. Даже если ситуация спустится на тормозах, мы будем у него на крючке». Как он вообще узнал? Рычит Каримов. Это дело рук Геса. С твоей племянницей он это провернул, Карим. При звучании этой фамилии мороз пробегает по коже. Теперь я еще сильнее вслушиваюсь в каждое слово. И что ты предлагаешь делать? Слышу шорох бумаг. Вот здесь. Олейникова я беру на себя. Давид говорит так спокойно, словно они беседуют о чем-то бытовом. «Привезу его в загородный дом на рыбалку и сделаю так, чтобы он свалился с лодки и случайно утонул. После я спешу все на гесов, и к тому времени они будут устранены». Дальше тишина. Она длится несколько минут, и за это время я пытаюсь переварить услышанное. «Ты уверен, что они будут в том месте?» «С сегодняшнего дня я приставил к ним людей. Они будут пасти их сутками». Исай открыл новый бойцовский клуб, и в субботу там будут все братья. Накроем их притон под предлогом наркоты и сделаем так, чтобы при задержании они оказали сопротивление и сдохли. Мне приходится зажать рот ладонью, чтобы не проронить ни слова. Ты же понимаешь, что устранить нужно всех. Даже сучка Гесс сможет нас сдать. Не переживай, Давид. После ближайших выходных Семейки ГЕС больше не будет существовать. Каримов смеется. Такой расклад устраивает меня. Я всегда выполняю свою работу до конца. Тихонько, на носочках, я прохожу вдоль коридора и замираю у панорамного окна. Во дворе все так же снует охрана. Прижимаю к груди ледяные пальцы, чувствуя, как каждую частичку тела трясет. Давид хочет убить всех ГЕСов, «Мой муж способен на это. Я всегда знала, что он имеет левый заработок. Но чтобы убийство? Да и зачем ему это? Зачем так морать руки в крови?» Оказывается, я совсем не знаю своего мужа. Он говорит об убийстве людей так, словно обсуждает поход за продуктами в гипермаркет. Вдруг слышу, как открывается дверь кабинета, и я прячусь за небольшую колонну. «Что произошло?» Каримов стоит у лестницы, прижав к уху телефон. Давид рядом с ним. «Как это посторонний в доме? Как вы вообще могли допустить подобное? Мы в кабинете. Живы сюда охрану!» «Идем!» Он бросает Давиду. «Что случилось?» «В доме грабитель. Парни подстрелили его на заднем дворе, но ему удалось забраться в дом». «Думаешь, Олейников направил своих людей?» Каримов посмотрел устало на Давида и усмехнулся. «Ты думаешь, у меня так мало врагов?» «Нужно предупредить Роксану! Я сейчас!» Каримов возвращается в кабинет, а Давид направляется к лестнице. Я, выбегаю из своего укрытия, сделав вид, словно только что вышла из комнаты. «Давид!» Он замирает, уже будучи на лестнице, поднимает глаза и, увидев меня, возвращается обратно. Его ладони сжимают мои плечи. Я понимаю, как сильно он встревожен. «Сейчас сделаешь то, что я говорю, поняла?» Я киваю испуганно. Идешь в спальню и сидишь там. Что бы ни происходило вокруг, ты все поняла? Я киваю. Вижу, как по лестнице поднимается несколько мужчин из охраны. «Проводите ее в комнату». Давид отдает команду одному из них. Мужчина кивает и направляется в сторону гостевой, которую Каримовы выделили нам с Давидом. Я молча иду следом. Мужчина, открывает дверь, и заглядывает внутрь. Все чисто, будьте здесь. Дверь не запирайте. Кивнув, я прохожу в комнату и закрываю за собой дверь. Присаживаюсь на кровать, чувствую, как все тело дрожит. Все происходящее вокруг похоже на страшный сон. Разве может все это быть правдой? Вдруг слышу какой-то шорох за спиной. Замершим от волнения сердцем оборачиваюсь и встаю. На полу с другой стороны кровати сидит мужчина, Он весь в черном, на голове балаклава. Он прижимает к плечу ладонь, и я вижу, как по ней стекает кровь. Мужчина тянется второй рукой к лицу и стягивает балаклаву. Длинные белокурые волосы, собранные в хвост, взмокшие от пота лицо, нахмуренный лоб и заострённый от боли взгляд. Я вздрагиваю, а он улыбается мне так, словно рад меня видеть. «Мирон!» «Когда наши взгляды встречаются, я застываю. Не его глаза сейчас. Глаза Исая смотрят на меня. Рассредоточьтесь по этажам. Ублюдок где-то здесь». Раздается с той стороны двери. Он тоже слышит их, бросает на дверь встревоженный взгляд. Мир тянется к полу и берет в руки пистолет, направляя его на меня. «Прости, Рокси, но я не могу им сдаться».